Сказано раздраженно, с нажимом и опять как-то преувеличено громко. Словно Наумов не с Алексеем говорил, который сидел через стол, а с кем-то, кто находился в конце зала. Было похоже, что Сергей Сергеевич потерял интерес к беседе и поддерживает обременительный для него разговор лишь из вежливости. Ему не терпелось закончить его и уйти. Однако Алексей расспросил еще не обо всем, о чем собирался. «А о чем вы все-таки говорили?» — настойчиво спросил он, решив не обращать внимания на явное нежелание Наумова продолжать общение.